мейсон повернулся и широкими шагами покинул комнату. Медленно судья Маркхэм закрыл свод законов, положил его на место среди других книг на своем стуле, затем взглянул на Бергера и с трудом сдержал улыбку. «Я», — произнес окружной прокурор, — замолк, затем добавил «Черт, меня побери!» и, повернувшись, в свою очередь покинул комнату. Судья Марк Хэм, оглядывая зал суда, спросил, — Вы уже вручили повестку, мистер мейсон Вручил. — Как полагаю, перед перерывом перекрестному допросу подвергался мистер Харрис. — Совершенно верно. — Мистер Харрис, пройдите вперед. Ответа не последовало. Бергер, вытягивая шею, предположил, — Возможно, он вышел на момент. У меня есть еще один вопрос, который я хотел задать мистеру Мэддексу. — сказал Мэйсон. — Может, мы заполним вынужденную паузу, вызвав мистера Маддекса? Конечно, если суд разрешит мне возобновить перекрестный допрос ради одного единственного вопроса свидетелю. — Есть возражение? — спросил судья Марк Хэм у Гамильтонбергера. — Могу добавить для того, чтобы сделать господина прокурора более сговорчивым заявил Мэйсон что этот вопрос возник в связи с непредвиденным обстоятельством, связанным с тем, что миссис Дори Салликен собирается выступить как свидетельница. — Нет, — ответил судье окружной прокурор, — у меня нет возражений по поводу того, чтобы вновь вызвать этого свидетеля. Думаю, что и у меня есть вопрос, на котором я бы не прочь получить ответ. — Мистер Мэддокс, пожалуйста, пройдите для дачи показаний, — провозгласил судебный пристав и вновь не последовало ответного оживления с мест, отведенных для свидетелей. — Есть другие свидетели, которых вы могли бы пока вызвать, — потребовал судья Маркхэм. — Прошу прощения у суда, — ответил мейсон Я бы хотел покончить с перекрестным допросом мистера Харриса, прежде чем дело будет рассматриваться дальше. За единственным исключением это задать всего один вопрос. — Мэндексу. — Хорошо, — согласился судья Маркхэм. Последовало несколько секунд обреженной тишины. Затем судья маркхам развернулся на своем вращающем кресле Суд объявляет короткий перерыв, пока судебный пристав найдет пропавших свидетелей, — распорядился он. Мэйсон повернулся к Петру Кенту и, хлопнув ладонью по его колену, прошептал. — Все хорошо, питер Через тридцать минут вы выйдете из здания суда свободным человеком. Глава двадцать вторая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 — ответил он, усаживаясь на край стола и по-мальчишески улыбаясь. Некоторые небольшие факты никак не укладывались в моем сознании. Какого дьявола Эдна Хаммер читает про лунатизм? Почему она установила замок на дверь? Почему фигура, которую Дункан видел, пересекающей патию, остановилась у маленького кофейного столика? И почему нож, который был заперт в ящике буфета, исчез?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 Мэддокс достаточно изворотлив, чтобы избежать прямых доказательств своей причастности к телефонному разговору, который организовал Дункан, когда звонил миссис Кент около одиннадцати вечера. Его ответы на суде не дали мне никакой зацепки, что он при этом присутствовал. И я намеревался, конечно, вытрясти информацию об этом предшествующем телефонном звонке у Дункана при перекрестном допросе так как заявление миссис Кен при последующем телефонном разговоре явствовало, что совещание уже организовано адвокатом Мэддокса, и, следовательно, Дункан вошел с ней в контакт. Но Мэддокс наотрез отказался от того, что звонил ей в три утра. Я не думал, что он решился отрицать то, что могло быть проверено. Это заставило меня сосредоточиться на Харрисе, и в ту же минуту, как я занесся этим, понял, что попал на верный след. он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 был ее личный маленький тайник для вещей, которые она не хотела, чтобы обнаружили. И хари знал об этом, уверен. Ведь почти месяц он был ее мужем. У него был ключ от дома и от спальни. И еще одна деталь. Если бы он тогда был в Санта-Барбаре, то видел бы, как миссис Кент уехал в Лос-Анджелес. Но поскольку он не видел этого, значит, его там в это время и не было. А где же он был? И почему смог так подробно передать разговор Мэддокса с миссис Кентом?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 и снова вернулся на свой пост в Санта-Барбаре. Но как проверить, не выходил ли из дому Дори за время его отсутствия? И он заказал телефонный разговор, остроумно выдав себя за Мэддокса. Парень ловкий и отважный, что и говорить. Так по-умному и логично все взвесил. Благодаря этому телефонному звонку он убил двух зайцев сразу. Во-первых, убедил, что в три утра миссис Кент была дома, и, во-вторых, смог подробно изложить ее ответы, поскольку он сам слышал их, Это означало, что он находился в три утра в Санта-Барбаре.